Издательство Иксмо. Гийом Мюссо. Здесь и сейчас. Текст читает Андрей Крупник. Посвящается моему сыну, моему отцу. Любовь кусается, ее укусы не заживают. Стивен Кинг. История наших страхов. Эпиграф. «История нашей жизни — это история наших страхов». Пабло де Сантис. 1971. «Не бойся, Артур, прыгай! Я ловлю!» «Точно, папа?» «Мне пять лет. Ноги повисли в пустоте, я сижу на высоченной кровати с матрасом, где сплю вместе с братом. Протянув руки, отец ласково смотрит на меня и ждет. «Давай, малыш!» Боюсь. «Я же ловлю, слышишь? Ты же знаешь папу? Давай, не бойся!» «Сейчас! Прыгай, прыгай, чемпион!» Покачивая круглой головенкой, я собираюсь с духом и, улыбнувшись во весь рот, бросаюсь в объятия папы, которого люблю больше всех на свете. А папа, зовут его Фрэнк Костелло, отступает в последний миг на шаг в сторону, и я распластываюсь на полу, больно треснувшись подбородком. «Я оглушен. Я нем, я не сразу могу подняться. Моя голова кружится, челюсть ломит, но прежде чем я открою рот и начну реветь, отец преподносит мне урок, который я запоминаю на всю жизнь. Никогда, никому не верь, Артур. Понял?» «Я в ужасе смотрю на отца». «Никому», — повторяет он грустно, явно сердясь на самого себя. Даже родному отцу. Часть первая. Башня двадцати четырех ветров. Маяк. Эпиграф. Я всегда спрашиваю себя, какие еще сюрпризы приготовила нам прошлое. Франсуаза Саган. Первое. Бостон. Весна 1991 -го. Первую июньскую субботу нежданно-негаданно в 10 часов утра ко мне приехал отец. Привез миндальный бисквит и канолли с лимоном, которые испекла его жена специально для меня. «А почему бы, Артур, нам не провести субботний денек вместе?» Предложил он и включил кофеварку, словно был у себя дома. С отцом мы не виделись с Нового года. Упершись локтями в кухонный стол, я разглядывал себя в никелированном тостере. Половина лица не видна из-за бороды. Волосы торчат, под глазами синяки от недосыпа и излишка яблочного мартини. И одет я соответствующе. В старую еще школьных времен футболку с ребятами Blue Oyster Cult и застиранные джинсы Барт Симпсон. Вчера вечером после двух суток дежурства я пропустил несколько стаканчиков в Занзибаре с Вероникой Жиленске. Самый классный и не самой строгой сестрой в Массачусетской больнице. Прекрасная полячка провела со мной немалую часть ночи, а потом ей пришла в голову здравая мысль умотать домой. И часа два назад, забрав с собой травку и папиросную бумагу, она исчезла, избежав таким образом пристального внимания моего папочки, который был важной шишкой в хирургическом отделении той больницы, где мы с ней работаем. «Двойной эспрессо лучше пинка помогает бодро начать день», объявил Фрэнк Кастелло, ставя передо мной чашку убойного кофе. Он распахнул окна, собираясь хорошенько проветрить комнату, где не слабо попахивало гашишем, но от комментариев воздержался. Я жевал привезенную выпечку и краем глаза посматривал за ним. Два месяца назад отцу стукнуло пятьдесят, но выглядел он лет на десять старше из-за седых волос и морщин. Однако походка у него была легкая, фигура стройная, черты лица правильные, а глаза голубые, как у Пола Ньюмана. В это утро вместо дорогого костюма и узких кожаных ботинок он натянул на себя старые брюки цвета хаки, поношенный свитер и тяжелые башмаки на толстой подошве. «С Настей прикорм в машине», — сообщил он, выпив залпом чашку кофе. «Выезжаем немедленно, на маяке будем в полдень, перекусим наскоро и можем ловить до радухать до вечера. Если улов будет что надо, вернемся домой и приготовим рыбу в фольге с помидорами, чесноком и оливковым маслом». Он говорил так, словно мы расстались вчера вечером. Звучало это немного фальшиво, но на слух приятно. Я потягивал не спеша кофеек и раздумывал, с чего вдруг отцу приспичило провести со мной свободный день. последнее время мы почти не общались, мне вот-вот стукнет 25, я младшенький, у меня есть еще брат и сестра. С отцовского благословения и согласия брат с сестрой занялись семейным бизнесом, рекламой. Небольшое рекламное агентство на Манхэттене было создано еще моим дедом. Дело у них пошло неплохо, да так неплохо, что в ближайшее время они собирались с продать свое агентство крупной рекламной фирме. Я к этим делам никакого отношения не имел. Конечно, я тоже принадлежу семье Костелло, но нахожусь где-то на периферии. Я вроде гуляки-дядюшки, который предпочитает жить за границей, с которым не без удовольствия встречаются за обедом в День Благодарения. Дело в том, что как только я стал более или менее самостоятельным, то уехал учиться как можно дальше от Бостона. Поступил в университет Дьюка в Северной Каролине, потом учился четыре года в Беркли и еще год проходил ординатуру в Чикаго. В Бостон я вернулся всего несколько месяцев назад, чтобы продолжить обучение в ординатуре по экстренной медицине. Я вкалывал по 80 часов в неделю, потому что свою работу я люблю. Не работа, а сплошной адреналин. Мне нравились мои коллеги, нравилась работа в скорой помощи. Нравилось узнавать, как жизнь выглядит с изнанки в ее самом неприглядном виде. А когда не работал, уныло таскался по барам норт энда покуривал травку и спал с девчонками вроде Вероники Желенской, не слишком удачливыми и напрочь лишенными сентиментальности. Отец не одобрял мой образ жизни, но права выражать свое недовольство у него не было. Я лишил его этого права. за свое обучение платил сам и никогда не просил у него ни гроша. 18 лет после смерти мамы у меня хватило решимости уйти из дома и никогда ничего не ждать от отца. Моя решимость, похоже, его нисколько не огорчила. Он женился на одной из своих любовниц, очаровательной и умной женщине, удостоив ее чести отныне терпеть все его выходки. Я навещал их два-три раза в год, и всех это устраивало. Странно ли, что субботнее явление меня немало Удивило. Папочка чертиком из табакерки снова впрыгнул в мою жизнь и схватил за рукав, собираясь вести по дороге примирение, к которой я пока еще не был готов. «Так, ты хочешь поехать со мной порыбачить, или как, черт тебя дери?» спросил Фрэнк Костелло, не в силах и дальше скрывать, что раздосадован моим молчанием. «Конечно, хочу, только дай мне минутку, я приму душ и переоденусь». Успокоившись, он вытащил из кармана пачку сигарет и закурил, щелкнув старой серебряной зажигалкой, которую я помнил с детства. «Я не мог не удивиться. У тебя же был рак горла, и после ремиссии ты опять начал курить?» Он смерил меня ледяным взглядом. «Я подожду тебя в машине». Отец поднялся со стула и выпустил клуб голубого дыма. Вторая. От Бостона до Кейп-Кода мы ехали часа полтора. Летнее утро радовало хорошей погодой, синело безоблачное небо, солнечные лучи, проникая сквозь ветровое стекло, рассыпались веселыми золотинками по панели приборов. Верный своим привычкам, отец не затевал разговоров, но молчание не было гнетущим. По выходным он любил за рулем внедорожника «Шевроле» слушать любимые кассеты. Всегда одни и те же — выборка из «Синатры», концерт Дина Мартина и один из последних альбомов кантри-братьев Эверли. Наклейка на заднем стекле расхваливала Теда Кеннеди, принявшего участие в выборах губернатора нашего штата в 1970 году. Отец любил поиграть в простоватого мужичка-деревенщину, но он был одним из самых известных хирургов Бостона и к тому же имел свою долю в предприятии, стоившем не один десяток миллионов долларов. Если кого-то из деловых людей обманывала его простоватая внешность, то такая доверчивость выходила этому человеку боком. Мы проехали мост Сагомар и километров через 40 сделали остановку. Заглянули в ресторанчик морепродуктов и взяли с собой сэндвичи с лобстером, жареную картошку и несколько бутылок светлого пива. Время еще только шло к полудню, а наш внедорожник уже катил по дороге, что вела к северной части Винчестер-бэй. Места здесь дикие, океан, скалы и никогда не унимающийся ветер. Вот здесь-то, в окружении скал, и выселся маяк 24 ветров. Старинное сооружение представляло собой восьмиугольную башню высотой метров 12, рядом с которой притулился небольшой деревянный, выкрашенный белой краской домик с острой черепичной крышей. В ясные теплые дни лучшего места для отдыха не найти, но стоило закатиться солнцу или тучам затянуть небо, как лучезарная почтовая открытка превращалась сумрачный призрачный пейзаж, достойный Альбера Пинкхэма Райдера. Вот уже три поколения нашего семейства владели старинным маяком. Купил его в 1954 году мой дед Салливан Костелло, у вдовы инженера, занимавшегося аэронавтикой, а инженер подхватил его на распродаже, какие устраивало американское правительство в 1947 году. В 1947 году правительство, нуждаясь в деньгах, пустила в продажу множество сооружений, которые не имели стратегического значения. Башня 24 ветров оказалась в их числе. Маяк устарел. На холме Лангфорд, 15 километрами южнее, был выстроен другой, более современный. Дедушка, необыкновенно гордясь своим приобретением, намеревался отремонтировать и маяк, и дом, превратив их в комфортабельную летнюю резиденцию. Начались ремонтные работы, а в начале осени 1954 года дед таинственным образом исчез. Перед домом нашли его машину, верх «Шевроле» был откинут, ключи лежали на приборной доске. Саливан имел обыкновение отправляться в полдень на берег и там, усевшись среди скалы, глядя на море, перекусывать. Предположили, что его смыло волной. А что еще можно было предположить? Океан не вернул нам его тело. но дедушку признали мертвым, утонувшим на побережье Мэн. Сам я не знал дедушку, зато слышал о нем немало рассказов. Его вспоминали как большого оригинала, человека весьма своеобразного. Мое второе имя Салливан, как у дедушки, и поскольку мой старший брат отказался, я ношу и дедушкины часы, тенк Луи-Кортье начала 50-х, прямоугольной формы с синеватыми стальными стрелками. Третье. Забирай пакет с сэндвичами и пива, посидим, перекусим на солнышке. Отец хлопнул дверцей внедорожника. Я обратил внимание, что он прихватил с собой потертый кожаный портфельчик, который мама подарила ему на день их свадьбы, когда я был еще маленьким. Я поставил сумку-холодильник на деревянный стол возле кирпичной барбекюшницы, сооруженной неподалеку от дома. Вот уже два десятка лет садовые мебели, два стула, а дерандак сопротивляются всем погодным условиям. Как им это удается? Не знаю. Солнце светило вовсю, но ветерок, однако, прохватывал, так что я сначала застегнул молнию на куртке доверху, а уж потом принялся раскладывать сэндвичи с лобстером. Отец вытащил из кармана перочинный нож, откупорил две бутылки будвайзера и уселся на одно из сидений из красного кедра. — Твое здоровье! — сказал он и протянул мне бутылку. Я взял бутылку и сел с ним рядышком. Наслаждаясь первым глотком пива, я заметил, что отец какой-то... Взъерошенный. Однако он молчал, и я молчал тоже. К сэндвичу он едва притронулся, откусил и отложил в сторону, и тут же закурил новую сигарету. Напряжение нарастало. И тут я сообразил, что папуля приехал ко мне вовсе не за тем, чтобы мы тихо и мирно поудили рыбку, радостно хлопая друг друга по плечу, приведя очередной дорады на крючке. Что мне не видать, как своих ушей этих самых дорад запеченных в фольге по-итальянски. «Мне нужно сказать тебе кое-что важное», — начал отец и открыл потертый портфельчик, из которого вытащил несколько картонных папок, похожих с какими-то документами. На каждой папке красовался скромный логотип юридической компании вэкслер дель уже не первое десятилетие стоявший на страже интересов семьи Костелло. Прежде чем начать, отец глубоко затянулся сигаретой. «Я решил привести дела в порядок перед уходом». «Уходом куда?» Он насмешливо оттопырил нижнюю губу. И тогда я поставил жирную точку над «и». «Ты хотел сказать перед смертью?» «Именно. Но ты не радуйся, я умру не завтра, хотя моя смерть, прямо скажем, не за горами». Он прищурился, поймал мой взгляд и твердо объявил. «Мне очень жаль, Артур, но ты не получишь ни доллара после продажи моей фирмы». Не доллар от моих страховок и моей недвижимости. Честно говоря, я такого разговора не ожидал, и мне трудно было скрыть удивление. Но мне было приятно, что в нахлынувшей буре чувств было больше удивления, чем обиды. Если ты тащил меня сюда, чтобы так меня порадовать, то мог бы и не стараться. Мне плевать на твои деньги, и ты это прекрасно знаешь. Он наклонился над своими картонными папочками, разложенными на столе, будто не слыша, что я говорю. Я принял все необходимые меры, чтобы все мое наследство перешло к твоим брату и сестре. Я невольно сжал кулаки. Зачем он затеял эту идиотскую игру? Лишает меня наследства? Да ради бога. Но к чему эти заходы, чтобы объявить мне об этом? Отец снова затянулся сигаретой. Твое единственное наследство. Он раздавил окурок каблуком и замолчал. Эта пауза в несколько секунд показалась мне настоящей дешевкой. «Твоим единственным наследством будет башня двадцати четырех ветров», объявил он и указал на маяк. «Земля, дом и маяк». Порыв ветра покрыл нас пылью. От неожиданности я и слова вымолвить не мог, и тоже замолчал, наверное, на целую минуту, а потом спросил. «Ну и что мне делать с этой халупой?» Только отец собрался мне разъяснить, но вдруг сильно закашлялся. Кашель мне не понравился. Я смотрел, как его выворачивает и жалел, что мы сюда приехали. Ты можешь принять наследство, Артур. Можешь отказаться, сказал он, немного отдышавшись. Но если примешь наследство, должен будешь соблюсти два условия. Два условия, которые не обсуждаются. Я сделал вид, что хочу подняться, а он продолжал. Во-первых, Ты должен пообещать, что никогда не продашь башню, слышишь меня? Никогда. Маяк должен оставаться в семье. Навсегда. Я насмешливо поинтересовался. А какое второе обязательство? Отец долго массировал себе веки, потом тяжело вздохнул. Идем со мной. Позвал он и встал со стула. Я неохотно потащился за ним. Он повел меня в домишко, который когда-то служил обиталищем хранителя маяка. Маленький деревенский коттеджик, где теперь пахло пылью и затхлостью. На стенах висели рыбачьи сети, лакированный деревянный руль и множество картин местных художников с изображением здешних мест. На каминной полке красовалась керосиновая лампа и парусник, заключенный в бутылку. Отец открыл дверь в коридор. вернее, обитую деревом галерею, которая соединяла дом с маяком. Но вместо того, чтобы начать подниматься по лестнице, что вела вверх на башню, он поднял деревянную крышку люка в полу, открыв ход в подполье. «Пошли!» — скомандовал он, доставая из портфельчика фонарь. «Скрючившись, я стал спускаться вслед за ним по скрипучим ступенькам, и мы оказались в подполе». Отец повернул выключатель, и я увидел прямоугольное помещение с низким потолком и кирпичными стенами. В углу сбились в кучу бочки и деревянные ящики, покрытые пылью и паутиной со времен Мафусаила. Вдоль стен под потолком тянулись ржавые трубы. Детям строго-настрого было запрещено сюда спускаться. Но помнится, мы с братом, когда были еще мальчишками, все-таки сюда залезли, и отец устроил нам такое, что охота лазить в подвал пропала у нас навсегда. «Ты бы сказал, в какую игру мы с тобой играем, отец!» Вместо ответа он вытащил из кармана кусок мела и нарисовал на стене большой крест. «Вот на этом месте за кирпичом находится металлическая дверь». «Дверь?» «Ход, который я замуровал лет тринадцать назад». Я недоуменно сдвинул брови. «Ход куда?» Отец пропустил вопрос мимо ушей. Он снова забился в кашле. Отдышавшись после приступа, он сказал, «Это второе условие, Артур. Ты никогда не должен открывать эту дверь». Тут мне показалось, что отца не миновала старческая слабоумие. Однако я все-таки собрался задать ему еще парочку вопросов, но он повернул выключатель и полез наверх. Наследство. Прошлое непредсказуемо. Жан гражан. Первое. Ветер с океана не только усилился, но стал еще холоднее. Мы с отцом снова сидели друг напротив друга за деревянным столом. Отец протянул мне старенькую ручку с остальным пером. «Теперь, Артур, ты знаешь оба условия, которые будешь обязан соблюдать. В завещании все прописано, еще раз повторяю. Ты можешь согласиться, можешь отказаться». Даю пять минут на размышление. Захочешь — поставишь свою подпись. Отец откупорил еще одну бутылку пива и, похоже, почувствовал себя куда бодрее. Я не сводил с него глаз. Мне никогда не удавалось обмануть его, понять и узнать, что он на самом деле обо мне думает. И все же я всегда старался любить его. Вопреки всему. И не только. Фрэнк Костелло не был моим биологическим отцом. Мы с ним никогда на этот счет и словом не обмолвились, но оба про это знали. Он уж точно еще до моего рождения, а я, когда стал подростком. Накануне моего 14-летия мама призналась мне, что зимой 1965 года у нее был долгий роман с нашим семейным доктором. Звали его Адриэн Ланглуа, и он уехал в Квебек незадолго до моего рождения. Удар я вынес стоически, как большинство семейных тайн это всегда подспудно отравляло атмосферу, теперь мне даже стало легче. Непонятное отношение ко мне отца теперь получило объяснение. Это может показаться странным, но я никогда не искал встречи со своим настоящим отцом. Я отправил полученную информацию в самый дальний угол сознания и можно сказать почти, что забыл о ней. Семья — это вовсе не кровные узы. В душе я всегда чувствовал себя Кастелло, а не каким-то неведомым Ланглуа. «Ну, что ты решил, Артур?» — повысил голос отец. «Ты хочешь получить эту халупу?» Я кивнул. Кивнул, потому что мне хотелось совсем другого. Хотелось как можно скорее покончить с этой дурной комедией и вернуться в Бостон. Я снял колпачок с ручки, но прежде чем поставить в конце страницы подпись, Еще раз попытался разговорить отца. «Хорошо бы тебе рассказать мне об этом маяке побольше, папа». «Я сказал все, что тебе нужно знать», — сердито заявил он. «Но я не сдался. Ничего подобного. Ты же не сумасшедший и прекрасно понимаешь, как странно все это выглядит. Я хочу защитить тебя». Неожиданное признание, интригующее из-за того, что говорил он искренне. Я удивился, посмотрел на него и заметил, что у отца дрожат руки. Защитить от чего? Он снова закурил, чтобы успокоиться, и его правда отпустила. «Ладно, ты прав. Тебе надо кое-что знать», — начал он доверительным тоном. «Я скажу тебе то, чего никому еще не говорил». И снова замолчал. Молчал с минуту, не меньше, я тоже вытянул из пачки сигарету, не хотел ему мешать собираться с мыслями. В декабре 1958 года, после четырех с половиной лет отсутствия, мне позвонил отец. «Ты шутишь?» Он в последний раз судорожно затянулся и бросил окурок на дорожку себе под ноги. Сказал, что он в Нью-Йорке и хотел бы повидать меня как можно скорее. Попросил никому не говорить о звонке и назначил встречу в баре терминала в аэропорту Кеннеди. Я видел, что отец очень нервничает. Чтобы пальцы не дрожали, он сжал их в кулак, и пока говорил, его ногти врезались в кожу ладони. Я сел на поезд, приехал в аэропорт. Умирать буду, не забуду нашу встречу. Была суббота за неделю до Рождества. Снег валил вовсю. Рейсы то совсем отменяли, то откладывали. Саливан сидел и ждал меня в баре со стаканчиком мартини. Вид у него был измученный, краш в гроб кладут. Мы пожали друг другу руки, и я в первый раз увидел, как мой отец плачет. А потом что? Потом он сказал, что у него самолет, времени мало. Объяснил, что оставил нас, потому что не мог поступить иначе. Не уточняя, признался, что с ним случилась большая неприятность. Я спросил, чем могу ему помочь. Он ответил, что сам попал в капкан, сам должен из него выбираться. Я слушал, ушам своим не веря. А дальше? Попросил пообещать ему кое-что. Во-первых, никому не говорить, что он жив. Никогда не продавать башню двадцати четырех ветров. Никогда не открывать железную дверь в подполье маяка. И немедленно замуровать ее. «Само собой, он не стал отвечать на мои вопросы. Я его спросил, когда мы увидимся, а он ответил так. «Может, завтра, а может, никогда. Запретил мне плакать, приказал быть главой семьи, потому что его с нами больше нет. Вскоре встал, допил мартини, сказал, чтобы я уходил и выполнил свои обещания. «Это вопрос жизни и смерти, Франк!» Это были его последние слова». Меня потрясла эта запоздалая исповедь, и я спросил. «Ну а ты? Что ты сделал?» «Все, что пообещал, точка в точку. Вернулся в Бостон, в тот же вечер съездил на маяк и сложил в подполикирпичную стенку». «И никогда не открывал железную дверь?» «Никогда». Мы оба замолчали. «Ни за что не поверю, что ты не пытался разузнать обо всем этом побольше», — наконец сказал я. Отец развел руками. «Я пообещал, Артур, и потом, если хочешь знать мое мнение, то за этой дверью явно скрыты одни неприятности. Какие, например?» «Я бы дорого дал, чтобы знать поточнее, но слово свое сдержу». Я подумал немного и сказал. «И все-таки есть кое-что, чего я не понимаю. Осенью 54-го, когда Салливан нежданно-негаданно исчез, Мы ведь обшарили весь маяк, правда? Да, сверху донизу сначала бабушка, потом я, потом шериф и его помощник. Значит, вы тогда открывали эту самую железную дверь? Да, и я прекрасно помню пустую комнатенку метров в десять с земляным полом. Там был люк или замаскированный проход? Нет, там не было ничего, я бы заметил. Я почесал в затылке. Все это показалось мне «Страшной бессмыслицей». «Будем реалистами», — предложил я. «Что ужасного там можно обнаружить?» «Труп?» «Несколько трупов?» «Это первое, что приходит в голову, я тоже об этом думал». «В любом случае, ты замуровал дверь в 1958 году, так что даже если было совершено убийство, то существует статья о давности привлечения к уголовной ответственности». Фрэнк помолчал с минуту, а потом почти беззвучно произнес. «Похоже, за этой дверью что-то ужаснее трупа». Вторая. Небо почернело, загрохотал гром, несколько капель дождя упали на важные юридические документы. Я взял ручку и подписал каждую страничку, потом поставил свою подпись на последней. «Похоже, с рыбалкой у нас ничего не получится», — сказал я и протянул отцу второй экземпляр подписанного договора. Он нервно хохотнул и убрал документы в портфельчик. В молчании мы дошли до внедорожника, отец сел за руль и хотел уже повернуть ключ зажигания, но я остановил его, постучав в ветровое стекло. «А почему ты попросил об этом меня? Я в семье не старший сын, и мы с тобой не так уж хорошо ладим». Почему твой выбор пал на меня? Он передернул плечами, затрудняясь с ответом. Я думаю, ты хочешь защитить своих старших, настоящих детей. Так ведь? Не говори глупости, вскинулся он и засопел. Было дело, я ненавидел твою мать за обман, признался он, и тебя ненавидел, это тоже правда, потому что ты каждый день напоминал мне о ее измене. Но с годами я стал сам себя ненавидеть. Он подбородком указал на маяк, который темным силуэтом проглядывал сквозь пелену дождя и громко сказал, стараясь перекрыть шум грозы. «Суть в том, что эта тайна мучает меня вот уже тридцать лет, и мне кажется, ты единственный, кто способен ее раскрыть». «И как мне это удастся, если нельзя открыть дверь?» «Теперь это твоя проблема», — заявил он и включил мотор. Отец нажал на акселератор и резко тронул машину с места, так что гравий заскрипел под колесами. Секунда, и он уже исчез, словно утонул в потоках дождя. Третье. Спасаясь от ливня, я побежал к дому. В комнате и в кухне я искал виски или водку, но на проклятом маяке не нашлось ни капли алкоголя. В стенном шкафу я нашел старенькую итальянскую кофемолку мока и в ней немного молотого кофе. Поставил кипятиться в воду, насыпал туда кофе и приготовил себе большую чашку напитка, который должен был взбодрить меня. Через несколько минут в кухне приятно запахло кофе. Эспрессо был горьким, без пенки, но все-таки помог мне привести себя в порядок. Я сидел в кухне, устроившись за стойкой из покрашенного белилами дерева. Добрый час, пока лил дождь, я внимательно изучал документы, которые мне оставил отец. Фотокопии актов купли-продажи позволили восстановить историю нашей башни. Маяк был построен в 1852 году и сначала представлял собой каменный домик на вершине холма. На его крыше была устроена башенка, где стоял фонарь с 12 масляными лампами, которые вскоре были заменены линзой Френеля. Сложная составная линза. В отличие от обыкновенной, она состоит не из цельного шлифованного куска стекла со сферической поверхностью, а из отдельных концентрических колец. В конце XIX века здание было уничтожено оползнем и пожаром. То, что досталось нам, башня и домик при ней было построено в 1899 году, а 10 лет спустя маяк был снабжен более современной керосиновой лампой. Электричество добралось до маяка в 1925 году. В 1947 году американское правительство вынесло решение о том, что маяк не является стратегическим объектом, и выставило его на аукцион, где распродавались в то время многие устаревшие военные объекты. Согласно купчим, которые я перелистал, первого владельца звали Марк Горовец. Он родился в Бруклине в 1906 году и умер в 1949 Его вдова Марта, 1920 года рождения, продала в 1954 году маяк моему деду Салливану Костелло. Я быстренько прикинул, Марте сейчас 71 год. Скорее всего, она жива. Я взял ручку, хорошо, что лежала на стойке, и подчеркнул адрес, по которому она жила в те времена. Флорида, Талахаси, Престон-Драйв, 26. Я снял трубку с настенного телефона, позвонил в справочную, назвал адрес. Марта Горовиц больше не жила в Талахасе, но оператор нашла в этом городе Эбигейл Горовиц. Я попросил связать меня с Эбигейл. Эбигейл подошла к телефону. Я представился и объяснил, по какому поводу звоню. Она сказала, что она дочь Марка и Марты Горовиц, что ее мать жива, но с 1954 года дважды выходила замуж. Сейчас она носит фамилию своего мужа и живет в Калифорнии. Когда я спросил Гейл, помнит ли она башню 24 ветров, она воскликнула. «Еще бы! Мне было 12 лет, когда исчез мой отец!» Исчез. Нахмурившись, я снова перечитал купчую. «В договоре о купле-продаже, который лежит передо мной, сказано, что ваш отец умер в 1949 году. Это так?» В 49 году моего отца признали мертвым, но исчез он за два года до этого. Что значит «исчез»? Он исчез в конце 47 седьмого года, спустя три месяца после того, как купил маяк и находящийся рядом с ним маленький домик. Папа и мама были в восторге от этого места и собирались выезжать туда всей семьей на лето. Мы жили тогда в Олбане. В субботу вечером папе позвонил шериф округа Барнстейбл и сообщил, что прошлой ночью гроза на нашем участке повалила дерево, и оно упало на линию электропередачи. Кроме того, полицейский сообщил, что пострадала черепичная крыша дома. Отец сел в машину и поехал на маяк, чтобы посмотреть, что там творится. Домой он не вернулся. Как это? Через два дня полиция приехала на маяк, олс отца стоял перед домом, а его самого нигде не нашли. Полицейские прочесали маяк и все окрестности, но не нашли никаких причин, которые могли бы объяснить его исчезновение. Мама не теряла надежды, ждала его дни, недели, месяцы до начала 1949 года, когда судья официально объявил о его смерти, чтобы мы могли вступить в права наследования. Сюрприз за сюрпризом. Об этой истории я тоже никогда не слышал. Ваша мама ждала пять лет, прежде чем решила продать маяк? Она больше и слышать о нем не хотела, а продала, когда ей понадобились деньги. Продажу поручила агенту по недвижимости из Нью-Йорка и попросила ничего не говорить соседям. У нас все знали об исчезновении отца и считали, что маяк приносит несчастье. С тех пор вы никогда не получали известия об отце? Нет, не получали, подтвердила Эбигейл. Потом вдруг спохватилась. Кроме одного раза. Я молчал, давая ей возможность продолжить. В сентябре 54 -го года в Нью-Йорке на вокзале произошла катастрофа. В час пик битком набитый поезд, идущий в Ричмонд-Хилл, столкнулся на полной скорости с другим поездом из Ямайки. В результате 90 человек погибли, более 400 было ранено. Одна из самых ужасных катастроф на железной дороге за все время. Да, я слышал о ней, но какое она имела отношение к вашему отцу? В одном из поездов ехал его коллега. Он был ранен, но остался в живых. Когда поправился, приехал навестить маму и не переставал твердить, что отец ехал в том же самом вагоне, что и он, и погиб во время катастрофы. Эбигейл говорила, а я на ходу торопливо записывал. Сходство с тем, что случилось с дедом, было разительным. «Конечно, тело отца в этом поезде не нашли, но я тогда была подростком и долгое время находилась под впечатлением от его слов. Папин коллега стоял на своем как кремень». Эбигейл закончила рассказывать, и я поблагодарил ее. Повесил трубку и подумал, что участь ее отца и моего деда была одинаковой. С разницей в несколько лет их обоих сгубил маяк, обладавший таинственной злобной силой. Теперь... Единственным владельцем этого маяка был я. 24 ветра. Эпиграф. Солнце освещало гибнущего в пропасти. Виктор Юго. Первое. Холод пробирал меня до костей. Рукавом свитера я протер запотевшее окно. Еще не было четыреха, а темно было как ночью. Небо почернело от туч, хлестал дождь, завывал ветер. Ничего не могло устоять перед ним. Он гнул деревья, рвал электрические провода, сотрясал стекла. Во дворе громко скрипели качели, и их жалобный скрежет напоминал детский плач. Мне надо было хоть как-то согреться. Возле камина лежало несколько поленьев и охапка хвороста. Я затопил камин и сварил себе еще кофе. «Сегодняшние откровения повергли меня в ступор. Выходит, дед не утонул. Он бросил жену и сына и исчез неведомо куда. Но почему? Разумеется, никто не застрахован от приступа безумия или налетевшей как молния любви, но ни то, ни другое не могло иметь отношения к Салливану Кастелло. Во всяком случае, судя по тому, что я о нем слышал». Сын иммигрантов ирландцев он был ярым трудоголиком и в поте лица отвоевывал себе кусок американского пирога. С чего бы вдруг погожим осенним днем ему бросить все, что составляло самую суть его существования? Какую страшную и невероятную тайну хранил он в глубинах своей души? Чем занимался, начиная с осени 1954 и кончая декабрем 1958 -го? А главное — Что, если он и до сих пор жив? Мне почему-то вдруг показалось, что надо найти ответы на все эти вопросы. Вторая. Я выскочил под дождь и нырнул в сарай, стоявший возле дома. Толкнул дверь и сразу же увидел среди старого ржавого хлама новенькую кувалду с переливающейся этикеткой Home Депот». Сеть магазинов в Америке, торгующих товарами и инструментами для дома. Надежный немецкий инструмент с толстой деревянной рукоятью и наконечником из сплава меди с бериллием. Отец наверняка купил эту штуку совсем недавно. Я бы сказал, только что. И уж точно для меня. Мне почудилось, что зубы ловушки лязгнули. Не раздумывая, я схватил кувалду, старое долото и бур, которые валялись рядом, Оснастившись инструментом, вернулся в дом и сразу же бросился в коридор. Люк в подвал был открыт. Не выпуская из рук кувалды, я спустился вниз по лесенке и повернул выключатель, чтобы осветить помещение. Никто не мешал мне повернуться и уйти. Я мог бы вызвать такси, доехать до вокзала и вернуться в Бостон электричкой. Мог бы обратиться в агентство недвижимости и попросить сдать башню 24 ветров. Летом у нас в Новой Англии такая прелесть принесла бы мне не одну тысячу долларов в месяц. Словом, мог бы обеспечить себе надежный доход и жить себе спокойно. Жить спокойно? В жизни у меня была только работа, а в остальном полная пустота. Ни друзей, ни подружки. Любить некого. Картинка из давнего прошлого всплыла в памяти. Мне пять лет... Светловолосый своей головенкой я тянусь к отцу, который только что позволил мне растянуться на полу. Я в полной растерянности. «Ты никому в жизни не должен доверять», — понял Артур. «Никому, даже собственному отцу». Такое наследство было ядовитым подарочком. Фрэнк заманил меня в западню. У него самого не хватило духу открыть дверь. Он не решился нарушить обещание. и теперь хотел, чтобы это сделал кто-то вместо него, пока он еще не умер. Выбор пал на меня. Третье. Я то и дело вытирал солба пот. Жарко здесь было до невозможности. Духота, как в машинном отделении на корабле. Я засучил рукава и взялся за кувалду двумя руками, занес ее над головой, чтобы размах был покруче, и ахнул в самую середину нарисованного креста. Сощурившись, чтобы осколки кирпича и пыль не запорошили глаза, ударил второй раз, потом третий, в четвертый постарался занести кувалду еще выше. И зря. Долбанул кувалдой по двум трубам, которые тянулись по потолку. Струи ледяной воды обрушились на меня, но я все же сумел дотянуться до крана в распределителе и остановил потоп. Но черт возьми, я вымок с головы до ног. Вода была не только ледяной, но еще и воняла гнилью. Я мигом сбросил брюки и футболку. По-хорошему, мне бы надо было подняться и переодеться, но жара и желание узнать, что же таится за загадочной железной дверью, удержали меня. Я вновь принялся за работу. Оставшись в одних трусах в розовый горошек, я крушил кирпич, размахивая кувалдой, а в голове у меня крутились слова отца. «Похоже, за этой дверью что-то поужаснее трупа». Еще несколько ударов, и я добрался до металлической поверхности. Через четверть часа я полностью освободил дверь. Она была низкой, узкой, изъеденной ржавчиной. Я вытер пот, который ручьями бежал по моей груди и двинулся к двери. На медной табличке, прикрепленной к ней, я разглядел розу ветров, процарапанную на металле. Я уже видел этот рисунок. Точно такой же был на каменном парапете, который окружал маяк, рисунок из античности, изображающий все ветра, которые тогда знали. Сопровождала его предостерегающая надпись на латыни. «Подуют 24 ветра и ничего не оставят». По всей видимости, однако неизвестно по какой причине, эта роза ветров и дала название маяку. Волновался я отчаянно, прикоснувшись к ручке двери, Повернул, она не с места. Видно заржавела и ручка, и петли, и все остальное. Я жал изо всех сил и остался, так сказать, с ручкой. Она просто отвалилась. Оглянулся, увидел на полу инструменты, взял бур, сунул его в скважину и стал им орудовать надеясь, что он сработает как отмычка. Вертел, крутил, нажимал и, наконец, послышался сухой скрип. Бур сработал. Дверь поддалась. Четвертое. Я зажег электрический фонарик. Сердце у меня так и прыгало, когда я толкнул металлическую узкую дверь, а она со скрипом, царапая пол, открылась. Я осветил темноту фонариком и увидел комнатку, примерно такую, какую описал отец. Метров десять величиной с земляным полом, со стенами из необработанного камня. кровь билась у меня в висках. Я осторожно вошел в комнату и осмотрел ее, осветив каждый уголок. На первый взгляд здесь было совершенно пусто, но земляной пол в ней не был плотным. Мне казалось, что я шлепаю по грязи. Я внимательно осмотрел стены, чистые, никаких надписей. Из-за этого чулана столько шума! Да Фрэнк мне просто лапши на уши навешал. а встречу с дедом в аэропорте Кеннеди во сне увидел или же выдумал. Однако все-таки интересно, зачем ему понадобилось окружать наш маяк зловещими легендами, порожденными его больным воображением. Вопросов становилось все больше. И тут вдруг в комнатенку влетел порыв ледяного воздуха и пронизал меня с головы до пят. От неожиданности я выронил фонарик, а когда наклонился, чтобы поднять его, то увидел, что дверь захлопнулась. Я оказался в темноте, выпрямился и хотел протянуть руку, чтобы открыть дверь. Но тело застыло, словно я превратился в ледяную статую. В висках колотилась кровь, звук моего тяжелого дыхания давил на барабанные перепонки. Мне стало жутко. Я почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног и невольно вскрикнул от ужаса.